И остался я теперь один одинешенек, бабыль, опуская голову на грудь, глухо со стоном выдавил Скобеев. «Скажи тише, что стряслось-то?» — спросил Лавруха, садясь рядом со Скобеевым на другой тюк и осторожно кладя ему руку на плечо. «Страшно, страшно, Лавруша, читай вслух. Отяжелевший, почти неподвижной рукой, он подал Лаврухи листки. И и Алешка опустились на песок рядом. Лавруха начал читать. Голос его то звенел, то дрожал, то становился гневным, наливался яростью. Временами надолго замолкал. Дышал Лавруха шумно, со свистом. Раза два его горло перехватывали рыдания, но он переборол их и продолжал читать. Пустынно было в этот час на Парабельской протоке, где, приткнувшись к берегу, изрытому дождевыми потоками стояла база. Никто, ни одна душа во всем белом свете не слышала горького стука сердец четырех товарищей, не видела согбенных мужицких спин и этих слез молчаливого горя, которые текли по загоревшим, обветренным и как бы окаменевшим сразу лицам. До устья сюгана плыли три дня. Ни ночевки, ни остановки на обед, неучастливые разговоры Лаврухи и Еремеевича, ничто не могло вывести Скобеева из состояния тяжелого уныния и задумчивости. Если останавливались, он уходил куда-нибудь в прибрежные леса или на луга собирать ягоды и возвращался к самому отходу базы с грустными, покрасневшими от долгих слез глазами. Если база была в пути, Скобеев выходил на нос одного из паусков и, опустившись на круг каната, сидел неподвижно, сутулившись и час, и два, и три, глядел вперед и думал о своем. «Молчит дядя Тихон. Как бы ни стряслось с ним что-нибудь худое», высказал как-то Алешка свои опасения Лаврухи и Еремеича. «Я уж и то думал об этом, Алексей Романович». «Может быть, Лавруша как-нибудь поможет нам расширить его, отвлечь от горьких дум?» — поддержал Алешку Еремеевич. Но Лавруха на этот счет был иного мнения. Не такой человек, Тихон Иванович, чтобы с ним стряслось что-нибудь худое. Переживает. Трудно ему смириться. Нету больше дочери. И жалко, мочи нет. Умирала ведь она на медленном огне. А молчит это хорошо» силами собирается. А мы-то с вами разве много в эти дни разговариваем? Действительно, горе Скобеева сильно изменило жизнь экипажа базы. Лавруха словно забыл свои шутки-прибаутки и, имеющий тоже примолк. Раньше из его капитанской рубки то и дело слышались песни, а то и ухорский задорный свист, Теперь он крутил свое колесо, насупившись, будто сердясь на весь белый свет. Мучительно переживал смерть Прасковьи Тихоновны и Алешка. Пока стояли на причале, он отвлекался от мысли о трагическом событии в Песочной, но стоило базе двинуться в путь, как подмерный плеск воды снова наваливались на него тяжкие раздумья. И как же они ее там не уберегли, в который раз рассуждал об одном и том же Алешке. фотьки то Сираштанову надо было бы не отдельно идти, а вместе с ней. Тогда бы не бросилась на нее эта паскуда мельничиха с керосиновой банкой. Иногда во всем случившемся Алешка начинал обвинять себя. Тебе легко рассуждать о том о Улепятнул Улепетнул в город, а товарищи укоряешь. Они там ночей не спят, себя под кулацкие пули подставляют. А ты живешь, Лёш, поживаешь тут, будто никакой классовой борьбы и в помине нет. Остался бы в деревне, больше бы сил у комсомольцев было. Труднее врагу приходилось. Но особенно много размышляла Лёшка о записках Просковьи Тихоновны. Живо представлялась ему картина выселения Михея. «И ночь, темная ночь над Песочной». И коварный, безжалостный всплеск огня, и крик, душераздирающий крик в тишине. Алешке казалось, что он слышит этот крик вот здесь, вот сейчас, на пустынном безлюдном просторе обских плесов.